Глава с е д ь До Милли у меня никогда не было лучшей подруги. То есть какие-то подруги у меня были. Со всем ребёнком я играла с детьми наших знакомых. Став постарше, иногда ходила в гости с ночёвкой. Но вообще, как я ни старалась, дети меня сторонились. В средних классах на уроках английского я сидела рядом с компанией девочек. Как-то перед уроком они стали болтать о своих парнях. У меня не было парня, но я вступила в разговор и рассказала им, что встречаюсь со старшеклассником. Они приняли мою ложь за чистую монету, и с тех пор мне было позволено участвовать в их беседах. Однако наша дружба не продлилась дольше седьмого класса. Милли была первой подругой, а может и первым человеком за всю мою жизнь, которая увидела меня такой, какая я есть, настоящей. С ней мне не нужно было притворяться. Милли считала меня удивительной, особенной, неповторимой. И рядом с ней я ощущала себя именно такой. Пожалуй, больше всего мне нравилась в Милли её любовь к танцам. Теперь, когда я мысленно её представляю, она непременно танцует. Всегда и везде. Стоило Милли услышать музыку, как её тело начинало двигаться в такт. Она танцевала в магазине, на улице, не обращая внимания на окружающих. Всякий раз, когда я приходила, она включала музыку в своей комнате, начинала танцевать и заставляла меня к ней присоединяться. Я же никогда толком танцевать не умела, разве что могла помахать руками в такт. А вот ноги меня не слушались. Однако Милли не принимала отказа. Она тянула и тянула меня за руки, пока я не уступала. хотя, по правде говоря, не слишком-то я и сопротивлялась. Танцуя с м е л л и я чувствовала себя невесомой, свободной, прекрасной. Она двигалась вместе со мной, направляя меня, помогая попасть в ритм, который исходил от неё самой. Я часто танцевала с закрытыми глазами. Так я пыталась сосредоточиться и не отдавить ей ноги. Да и не хотелось видеть, насколько я неуклюжа. В своем воображении я двигалась легко и грациозно. Как-то мы танцевали в ее комнате, глаза у меня были закрыты. Милли направляла мои движения, ее пальцы обвелись вокруг моих. И вдруг она расцепила пальцы и коснулась моей щеки. Я открыла глаза и увидела Милли так близко, что ощутила жар ее дыхания. Фруктовый запах блеска для губ — от которого её губы всегда блестели и переливались. Милли была такой серьёзной и смотрела мне прямо в глаза. Она придвинулась ещё ближе, провела рукой по моим волосам, и я подумала, что сейчас она меня поцелует. Я никогда не влюблялась в девушек, ни до, ни после. Но тогда я прямо хотела, чтобы она прижалась своими губами к моим. Оказалось, я поняла Милли неправильно. Она просто убрала прядь волос с моей щеки. Когда она отстранилась, меня охватили противоречивые чувства, разочарование, облегчение, смятение. И ясно было одно. Я готова на в с ё лишь бы быть рядом с Милли. На в с ё что угодно.